Пятое. Обсуждение терапевтических соглашений и границ. Соглашение пациента и терапевта. Следует подробно обсудить соглашение пациента и соглашение терапевта, описанные в главе 4. Для проведения ДПТ необходимо согласие пациента по шести пунктам. Начать терапию и не бросать ее. Посещать психотерапевтические сеансы работать над ослаблением суицидального поведения, работать над ослаблением препятствующего терапии поведения, посещать тренинг навыков, выполнять обязательства по экспериментальной деятельности и оплате. В свою очередь требуется и согласие терапевта по шести следующим пунктам. Всемирно заботиться об эффективности своей деятельности, соблюдать этические нормы, быть доступным для пациента, оказывать пациенту уважение, сохранять конфиденциальность, получать консультации в случае необходимости. Эти соглашения способствуют практическому осмыслению философии ДПТ, которая обсуждалась выше. Обоснование этих соглашений дается в главе 4, поэтому я не буду повторяться. Возможность телефонного контакта. На первом сеансе пациенту следует дать телефонные номера, по которым можно связаться с терапевтом и службами скорой психиатрической помощи. Необходимо обсудить границы в отношении звонков терапевту. Если при этом пациент говорит, что он не может звонить терапевту, терапевт должен объяснить ему ориентацию ДПТ на телефонной консультации. Терапия не может ограничиваться рамками индивидуальной психотерапии и тренинга навыков. Поэтому иногда пациенту необходимо звонить терапевту для получения особых практических наставлений, особенно в кризисных ситуациях, когда пациент склонен к суицидальному или иному опасному неадаптивному поведению. Другие стратегии, связанные с контактом по телефону, обсуждаются в главе 15. Запись психотерапевтических сеансов. Если психотерапевтические сеансы записываются на пленку, пациентов следует об этом уведомлять. ДПТ рекомендует запись как сеансов индивидуальной психотерапии, так и занятий по тренингу навыков. Нужно объяснять пациенту роль этих записей в терапевтическом процессе. Если прослушивание записей и в промежутках между сеансами требует терапевтического плана, терапевт должен позаботиться о том, чтобы у пациента был магнитофон. Роль записей психотерапевтических сеансов ДПТ и проблемы, которые могут быть с ними связаны, обсуждаются в главе 11.